Чичиков лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевич. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху-мать, которой на свете не было, и всем академические так что продукты к нему стали возить на грузовике. А наладивший таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения получать места. Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку, и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал, Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки. Но как ему потом не повезло, и он, канальство, еще своих шестьсот миллионов доложил. Рассказал, как предложил в Нешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов и поставил и заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы-англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков» и все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И, наконец, до того добрался, что стал уверять, что ему выдали 800 аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами. Когда же зять его Межуев выразил сомнение, обругал его, но не сафроном, а просто сволочью. Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести. Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей. Четвертый. Так он и сделал. И опять анкету написал, и начал действовать, и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами — барабанские кружева. Бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и не весть в каких местах. И в самом скором времени очутились у него около пятисот апельсинов капиталу. Имеется в виду миллиарды. Миллионы в те годы денежной инфляции именовались лимонами. Но он не унялся а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государства будут выгоды. В учреждении только рты расстегнули. Выгода действительно выходила колоссальная. Попросили указать предприятие, извольте, на Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется «Пампуш на Твербуле». Послали запрос куда следует, есть ли там такая штука. Ответили, есть, и всей Москве известно. Прекрасно. Подайте техническую смету. У Чичикова смета уже за пазухой. Дали в аренду. Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует. Аванс, пожалте. Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печати. Двух часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи на лицо. За заведующего не уважай корыто. За секретаря кувшинное рыло. За председателя тарифно-расценочной комиссии Елизавета Воробей. «Верно, получите ордер». Кассир только крякнул, глянув на итог. Расписался Чичков и на трех извозчиках увез дензнаки. А затем в другое учреждение пожалте под товарную суду. Покажите товары, сделайте одолжение, агент позвольте дать агента. Фу! и агент знакомый, ротозей Емельян. Забрал его Чичков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает. Видит, Емельян, лежит несметное количество продуктов. М-да, и все ваше, все мое. Ну, говорит Емельян, поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионщик, а триллионщик. А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масло в огонь. Видишь, говорит, автомобиль в ворота с сапогами едет так это тоже его сапоги. Потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает, видишь, магазины. Так это все его магазины. Все, что по эту сторону, все его. А что по ту сторону, тоже его. Трамвай, видишь, его. Фонари, его. Видишь, видишь. И вертит его во все стороны. Так что Емельян взмолился. Верю, вижу. Только отпусти душу на покаяние. Поехали обратно в учреждение. Там спрашивают, ну что? Емельян только рукой махнул. Это, говорит, неописуемо. Ну, раз неописуемо, выдать ему n плюс один миллиардов. Пятый. Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял.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 Вскоре загудел слух, что Чичиков — триллионщик. Учреждения начали рвать его к себе на расхват в спецы. Уже Чичиков снял за пять миллиардов квартиру в пять комнат. Уже Чичиков обедал и ужинал в «Ампире». Ресторан «Ампир» находился в Петровских линиях. Ныне ресторан «Будапешт». Шестой. Но вдруг произошел крах. Погубил же Чичкова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, и о том, что Чичков снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил словами, что Чичков жулик и что он бы его. Расстрелял. Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молва. А тут еще дура-коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в манеже булочную открыть. Четно уверяли ее, что манеж — казенное здание, и что ни купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя. Глупая баба ничего не понимала. А слухи о Чичкове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичков, и откуда он взялся. Появились сплетни одна другой зловещие, одна другой чудовищные. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания, комиссия построения в комиссию наблюдения... Комиссия наблюдения в жилотдел, жилотдел, в наркомздрав, наркомздрав, в главкустпром, главкустпром, в наркомпрос, наркомпрос, в пролеткульт и так далее. Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове, но Ноздрева призвали, и он ответил по всем пунктам объявил, что Чичков действительно взял в аренду несуществующее предприятие, и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут. На вопрос, уж не белогвардейский ли шпион Чичков, ответил, что шпион, и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос, не делатель ли Чичков фальшивых бумажек, ответил, что делатель, и даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова. Как узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру в Мариной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов, и при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие, А когда туда нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда, и что он сам взял вспомогать и участвовать в этом деле. А если бы не он, ничего бы и не вышло.